Глава сорок Ега моментально вскинула руки и зашептала заклятие, наводя морок. «Ну все, теперь Горыныч ни за что не сыщет нашу деревню. Только если ему снова Дуняша не отправит проводника». Бабай поймал мой коварный взгляд и суетливо побежал в лес. «Держи его!» — крикнула я одному из братьев. Тот два волчьих прыжка догнал беглеца. Ухватил за шкирку и приволок назад. «Соловей, спасибо!» Я кинулась к нему с объятиями. «Я же говорил, что мы с Егой тебя в беду не дадим!» Он дружески приобнял меня и погладил по голове. «Ну, у тебя и посвист! Богатырский!» Соловей аж крякнул и слегка оскорбился. «Не богатырский, а разбойничий!» — поправил он. «Да, конечно, какой же еще, если не разбойничий!» — поддержала я. К нам подошла Ега. Улыбается, настроение хорошее. Хоть и вид помятый после метания боевой избушки. «Вот и отбили мы тебя, Любавушка!» Она светилась счастьем. Леж и проведал, куда вы скрылись. Насилу отыскали. Если бы бабай следа не оставил, то и не отыскали бы, может. А так он сдуру наследил. А избушка след хорошо берет. Вот мы и прибыли на выручку. «Спасибо!» Я была рада. «А Горыныч не вернется?» Всяко может быть. Да только я хороший морок навела. Он днем с огнем не сыщет деревеньку-то. Блуждать будет, да не сыщет. Это хорошо, хоть и это радовало. Оборотни снова стали парнями. Один из них продолжил держать за шкирку подлого предателя Бабая. — Что с ним делать? — спросил брат-оборотень. Этот вопрос я взглядом переадресовала Еге. Хрен его знает, что делать. — Истребить! кудахтала под руку избушка. «Кровожадная ты наша!» «Изничтожить!» «Изничтожить успеем!» протянула ега долгим взглядом, окидывая махнорылое создание. «А пока пусть мне послужит!» «Так ведь я и так в услужении у колдуней!» прохрипел Бабай. «Вот ты славно!» ега осталась довольна, прищурилась. «Чем я тебе не колдунья? Считай, что я главная колдунья!» Она щелкнула пальцами, и Бабай завертелся волчком. Когда остановился, то вид у него был куда покладистей. «Что прикажете?» — он заискивающе уставился на ягу. «Будьте рядом!» — велела она. «Слушаюсь!» — Бабай присел у ее ног. Возле нас стали собираться жители деревни. Уж больно их переполошил прилет Горыныча. Было видно, что народ боится. Одна только Дуняша была злая и полна коварства. «Сдать бы ее Еге, да только не стану я опускаться до подобного. Может, сама поймет, что Светогор не для нее. А он должен понять, что жизни нам в этой деревне не будет. Хоть у него тут родители да брат с сестрой, но только мне тут места нет и не будет. Изведет меня его Дуняша, как пить дать изведет. Да и зачем мне это надо? Жить там, где то девица коварные планы строит. К нам подошли Светогор, Светозар и Светлолика». «Любавушка, все ли с тобой ладно, голубушка?» Светлолика оттянула меня от еги и принялась обнимать да разглядывать так, словно у меня должна быть прореха, из которой кишки наружу полезли. «Все ладно, не волнуйся», — успокоила я ее. «Люба, ты родным святогора заметила Яга. Понравилась им Любавушка. «Мне было приятно, что столько добрых людей собралось вокруг меня. Если бы еще Дуняшу сослать на Колыму, то цены бы ей не было». А пока что она околачивалась где-то рядом, сверля меня ненавистным взглядом. Хорошо, что бабай уже не с ней, а то жди какой каверзы. Впрочем, расслабляться и теперь не стоит. Мало ли, какие у нее замыслы.